Глава 9. Сдокс, премудрого ел-то сын, что Воронов был вождем. Ицут-медведь взялся смотреть за ним, чтобы он стал врачом. Все быстрее и быстрее учился он, начал все больше смелеть. Страшный танец к луклу Али плясал, и смеялся Ицут-медведь. Орегонская баллада. Ким с радостью принял новый поворот событий. Он опять на некоторое время будет сахибом. С этими мыслями едва очутившись на широкой дороге под городской ратушей Симлы, он встретил существо, на которое можно было произвести впечатление. Мальчик лет 10, Индос, сидел на корточках под фонарным столбом. "Где дом мистера Лоргана?" спросил Ким. "Я не понимаю по-английски", прозвучал ответ, и Ким перешёл на местный язык. "Сейчас покажу". Они вместе шли вперёд в таинственном сумраке, пронизанного шумами города, лежавшего у подножия горы. и дыханием прохладного ветра, веявшего над увенчанными даодарами Джеко, который, казалось, подпирал звездный купол. Огни освещенных домов были рассыпаны по всем склонам, образуя как бы второй небесный свод. Некоторые из них были неподвижны, другие светились из насилок, в которых беззаботные говорливые англичане отправлялись обедать. «Здесь», — сказал проводник Кима, и остановился на веранде, выходившей на главную дорогу. Двери перед ними не было, только занавеска — из унизанного бусами камыша, через щели которой проникал свет лампы, горевший внутри. «Он пришел», — сказал мальчик едва слышно, и исчез. Ким догадался, что мальчику приказали подождать его и проводить, но, не подавая вида, раздвинул занавеску. За столом сидел чернобородый человек с зеленым козырьком над глазами. Короткими белыми пальцами он один за одним брал пузырьки света с лежащего перед ним под носа и, мурлыкая что-то про себя, нанизывал их на блестящую шелковую нитку. Ким почувствовал, что за кругом света в комнате лежит множество вещей, пахнущих как храмы всего Востока. Едва ощутимый аромат мускуса, легкое благоухание сандалового дерева и тошнотворный запах жасминного масла наполнили его широкие ноздри. «Я здесь», — вымолвил, наконец, Ким на местном языке. Запахи заставили его забыть, что он должен вести себя как сахиб. «79, 80, 81», — считал себе под нос человек, Так быстро нанизывая жемчужину за жемчужиной, что Ким едва успевал следить за его пальцами. Он приподнял зелёный козырёк и целых полминуты пристально смотрел на Кима. Зрачки его то расширялись, то суживались до размеров булавочного острия, как бы повинуясь его воле. У Токсалийских ворот был факир, обладающий таким даром, и он зарабатывал на этом, особенно когда ругал глупых женщин. Ким с интересом уставился на незнакомца. Его малоуважаемый приятель факир Помимо этого, мог ещё поводить ушами, пожелуй, и не хуже козы. Ким был разочарован, что незнакомец этого делать не умел. "Не бойся", внезапно произнёс мистер Ларган. "Чего мне бояться? Сегодня ты будешь ночевать здесь, и останешься у меня, пока не настанет время возвращаться в Наклау, как приказано". "Как приказано", повторил Ким. "Но где же я буду спать? Здесь, в этой комнате?" Ларган-сахиб махнул рукой назад, в темноту. "Пусть так. Спокойно промолвил Ким. "Сейчас ложится?" Тут кивнул и поднял лампу над головой. Когда свет озарил комнату, на фоне стены выступила целая коллекция тибетских масок для цэма, висевших над халатами, расшитыми изображениями демонов и служащими для этих жутких представлений. Тут были рогатые маски, грозные маски и маски, выражавшие бессмысленный ужас. Из одного угла японский воин в кольчуге и шлеме с перьями грозил Кимо Алибартой. А десятки копий кханд и катаров отражали неверный свет. Но Ким не столько заинтересовался этими вещами. Он видел маски для Цама в Лахорском музее, сколько мальчиком-индусом с смехкими глазами, который покинул его по дороге, а теперь с легкой улыбкой на ярко-красных губах сидел, скрестив ноги под столом, где лежали жемчуга. "Я думаю, что Ларган Сахиб хочет попугать меня", подумал Ким. "И я уверен, что это девольское творедие под столом хочет видеть меня испуганным". Он сказал вслух: "Это место похоже на дом чудес. Где моя постель?" Ларган Сахиб показал на туземное стеганое одеяло, лежавшее в углу под отвратительными масками, и, забрав лампу, ушёл, погрузив комнату в полный мрак. "Это был Ларган Сахиб?" спросил Ким, завёртываясь в одеяло. Ответа не последовало. Однако он слышал дыхание мальчика-индуса и, ориентируясь на этот звук, пополз по полу и ударил кулаком в темноту, крича: "Отвечай, дьявол! Разве можно так обманывать Сахиба?" Ему показалось, что в омраке прозвучал тихий смех. Но мехким телом товарищ его не мог смеяться, ибо он плакал. Так доким возвысил голос и громко позвал: "Ларган Сахиб! О, Ларган Сахиб! Разве слуге твоему приказано не говорить со мной?" "Приказано", голос раздался позади него, и он встал. "Очень хорошо, но запомни", пробормотал Ким, разыскав своё одеяло. "Утром я тебя отколочу. Я не люблю индусов". Ночь выдалась неспокойной. И в комнате всё время слышались голоса и музыка. Ким два раза просыпался, слыша, что кто-то зовёт его по имени. Во второй раз он пошёл посмотреть, в чём дело, но закончилось тем, что он разбил себе нос о ящик, который несомненно говорил на человеческом языке, хотя тембр его голоса был совершенно не свойственен человеку. На ящике, видимо, была жестяная труба, и он соединился проволокой с ящиком меньших размеров, стоявшим на полу. Так, по крайней мере, понял Ким, на ощупь исследуя вещи. а голос, очень жесткий и жужжащий, выходил из трубы. Ким потер себе нос, и рассерженный стал по своему обыкновению думать на хинди. Это годится для базарного нищего. Но я сахиб и сын сахиба. И что вдвое важнее, ученик школы в Нахлау. Да, тут он перешел на английский. Я ученик школы святого Ксаверия. К черту мистера Ларгана. Это какая-то машина вроде швейной. Ну и наглость с его стороны. Но мы в Лакнау таких пустяков не пугаемся. Нет. Потом снова стал думать на хинди. Однако чего он добивается? Ведь он простой торговец, а я нахожусь в его лавке. Но кретен-сахиб полковник. И я думаю, что кретен-сахиб приказал сделать так. Ну уж и забью же я и твой индусу утром. Что такое? Ящик с трубой высоким равнодушным голосом извергал поток самых отчаянных ругательств, которые кем когда-либо слышал. И от этого у мальчика на мгновение встали дыбом короткие волосы на шее. Но вот скверная штука перестала ругаться. И Кима успокоила мягкое жужжание, похожее на жужжание швейной машины. «Чуп! Замолчи!» — крикнул он, но снова услышал смех позади себя. И это пробудило в нем решительность. «Чуп! Или я тебе голову проломлю!» Ящик не послушался. Ким дернул за жестяную трубу, что-то щелкнуло и приподнялось. Очевидно, он открыл крышку. «Ну, если дьявол сидит там внутри, теперь ему конец!» Он понюхал. Пахло, как от швейных машин на базаре. «Сейчас он задаст этому шайтану!» Он снял с себя куртку и сунул её в пасть ящика. Что-то длинное и округлое опустилось под давлением. Потом послышалось жужжание, и голос умолк. Как это и должно случиться, если запихнуть куртку на толстой подкладке в механизм дорогого фонографа и придавить восковой валик. Ким со спокойной душой заснул опять. Утром просыпаясь, он почувствовал, что орган смотрит на него сверху вниз. "О", сказал Ким, твёрдо решив вести себя с ахибом. Ночью какой-то ящик ругал меня, поэтому я его остановил. Это был ваш ящик? Человек протянул ему руку. Вашу руку Охара, сказал он. Да, это был мой ящик. Я держу такие вещи, потому что они нравятся моим друзьям, раджам. Этот сломался, но он был дешёвый. Да, мои приятели, владетельные князья, очень любят игрушки. И я тоже, во временам. Ким Искос взглянул на него. Ларган был сахиб, хотя бы потому, что одевался как сахиб. Но произношение его, когда он говорил на урду, и интонации, когда говорил по-английски, доказывали, что он кто угодно, но только не Сахиб. Казалось, он понимал всё, что приходило на ум Киму, раньше, чем мальчик успел открыть рот. Он не старался выражаться понятно, как это делал отец Виктор или лакнауские учителя. Но что было всего приятнее, он обращался с Кимом как с равным, таким же, как он, азиатом. К сожалению, вам нынче утром не придётся побить моего парня. Он говорит, что прирежет вас или отравит. Он ревнует, поэтому я поставил его в угол и не буду разговаривать с ним сегодня. Он только что пытался убить меня. Придется вам помочь мне приготовить завтрак. Сейчас он слишком ревнует, чтобы ему можно было доверять». Настоящий сахиб, приехавший из Англии, многословно и с жаром передал бы этот случай. Ларган сахиб рассказал о нем так же просто, как Махбуп Али, бывало, рассказывал о своих похождениях на севере. Задняя веранда лавки опиралась на крутой склон горы, и смотря вниз, можно было заглядывать в печные трубы соседей, что для симлы обычно. Лавка пленила Кема ещё больше, чем завтрак в чисто персидском вкусе, который Ларган Сахиб состряпал собственными руками. Лахорский музей был обширнее, но здесь было больше чудес: ритуальные кинжалы и молитвенные цилиндры с Тибета, ожерелья из бирюзы и необточенного янтаря, браслеты из зелёного нефрита, причудливо упакованные курительные палочки кувшинах с инкрустацией из негранённых гранатов. Вчерашние дьявольские маски и стена, сплошь задрапированная ярко-синими, как хвост павлина тканями, золочёные статуэтки Будды и переносные лакированные алтари. Русские самовары с берёзовой на крышках, хрупкие, как яичная скорлупа, фарфоровые сервизы в диковинных восьмиугольных камышовых футлярах. Распятия из жёлтой слоновой кости. Как ни странно, они, по словам Лоргана Сахиба, были вывезены из Японии. пыльные тюки ковров, отвратительно пахнущие, сложенные позади рваных и трухлявых ширм с узором в виде геометрических фигур. Персидские кувшины для омовения рук после еды. Курительница из тусклого меди, не китайской и не персидской работы, с орнаментом, изображающим фантастических чертей. Потускневшие серебряные пояса, которые свёртывались как пояса из невыделанной кожи. Головные шпильки из нефрита, слоновой кости и халцедона. Оружие разного рода и вида. И тысячи других редкостей были спрятаны в ящике, сложены в кучи или просто разбросаны по комнате. Так что свободное пространство оставалось только вокруг колченога, заменившего прилавок стола, за которым работал ларган-сахиб. Всё это хлам, сказал хозяин, наблюдая, как Ким обводит глазами комнату. Я покупаю эти вещи, потому что они красивые, а иногда продаю их, если покупатель мне нравится. Работа моя на столе, часть её. Эта работа так и горела при утреннем свете. Вспышки красного, синего, зелёного пламени, пронизанные кое-где лукавой голубовато-белой искоркой бриллианта. Ким широко раскрыл глаза. О, с этими камнями всё в порядке. Они могут лежать на солнце. К тому же они дешёвые. Но с больными камнями дело обстоит иначе. Он снова напомнил тарелку Кима. Никто, кроме меня, не может исцелить больную жемчужину и заставить бирюзу поглобить заново. Апалы, пожалуйста. Апалы всякий дурак может вылечить. а больную жемчужину — один я. Предположим, я умру. Тогда никого не останется. О нет, вы не годитесь для драгоценных камней. Хватит с вас, если вы научитесь немного разбираться в бирюзе. Когда-нибудь. Он прошел на конец веранды, чтобы снова налить воды из фильтра в тяжелый пористый глиняный кувшин. Хотите пить? Ким кивнул. Ларган Сахип, стоя в 15 футах от стола, положил на кувшин руку. В следующее же мгновение кувшин очутился у локтя Кима, полный почти до краёв. Только по складке на белой скатерти можно было догадаться о том, с какой стороны он скользнул на место. "Ва!" произнёс Ким в крайнем изумлении. "Это колдовство!" Улыбка Лоргана Сахиба говорила, что комплимент ему приятен. "Бросьте его. Он разобьётся. Бросьте, говорю вам." Ким швырнул кувшин куда попало. Он тут же разлетелся на куски, а вода потекла между плохо пригнанными досками пола. Я говорил, что он разобьётся. Неважно. Смотрите на него. Смотрите на самый большой кусок. В углублении черепка блестела капля воды, словно звезда на полу. Ким пристально смотрел. Ларган Сахиб мягко коснулся рукой его затылка и погладил его два раза, шепча: "Смотрите, он опять восстановится. Кусок за куском. Сначала большой кусок срастётся с двумя другими, лежащими справа и слева. Справа и слева. Смотрите". Ким даже ради спасения своей жизни не смог бы обернуться. Лёгкое прикосновение держало его словно в тисках, а кровь, приятно покалывая, струилась по телу. Там, где раньше лежали три куска, теперь был один, а над ними вздымалось туманное очертание всего сосуда. Пока сквозь него ещё была видна веранда, но с каждым биением пульса его очертания становились определённее и темнее. Но ведь Кувшин, как медленно текут мысли, Кувшин разбился на его глазах. Новая волна колючего пламени побежала по его шее. когда Ларган Сахиб шевельнул рукой. Смотрите, он приобретает форму, сказал Ларган Сахиб. До сих пор Кин думал на хинди, но тут дрожь пробежала по его телу, и с усилием окружённого околами пловца, который старается насколько возможно выше высунуться из воды, сознание его вырвалось из поглощавшей его тьмы и нашло убежище в таблице умножения на английском языке. Смотрите, он приобретает форму, шептал Ларган Сахиб. Кувшин разбился, да, разбился. Не называть этого потуземному ни в коем случае, но разбился. На пятьдесят кусков, а дважды три — шесть, а трижды три — девять, а четырежды три — двенадцать. Ким отчаянно цеплялся за это повторение. Он протер глаза, и неясное очертание рассеялось, как туман. Вот разбитые черепки, вот пролитая вода, высыхающая на солнце, а внизу, сквозь щели в полу веранды, виднеется белая, изборожденная трещинами стена дома. А трижды двенадцать, тридцать шесть. «Смотрите, приобретает он форму», — спросил Ларган Сахип. «Но ведь он разбит». «Разбит», — задыхаясь, проговорил Ким. Ларган Сахип спал минуты, тихо промотал что-то. Ким отдернул голову. «Декхо, смотрите, он такой же разбитый, как и был». «Такой же разбитый, как и был», — повторил Ларган Сахип. Внимательно следя глазами за Кимом, который растирал себе шею, но из многих вы первый, видевший всё именно так, он оттёр широкий лоб. Это тоже было колдовство, подозрительно спросил Ким. Он перестал ощущать покалывание в венах и чувствовал себя необычайно бодрым. Нет, это не было колдовство. Это было сделано для того лишь, чтобы узнать, нет ли в драгоценном камне трещины. Иногда очень хорошие камни разлетаются на куски. если человек, понимающий в этом деле, сожмет их в руки. А вот почему надо очень тщательно их рассмотреть, прежде чем вставлять в оправу. Скажите, вы видели очертание кувшина? Недолго. Он стал расти из пола, как цветок из земли. И что вы тогда сделали? Я хочу сказать, как именно вы думали тогда? О, я знал, что он разбит. И должно быть, об этом думал. Ведь он действительно был разбит. Хм, а что, кто-нибудь прежде так колдовал с вами? «Если бы это хоть раз случилось со мной», — сказал Ким, «неужели вы думаете, я допустил бы повторение? Я убежал бы». «А теперь вам не страшно, а?» «Теперь и нет». Ларган Сахиб наблюдал за ним все внимательнее. «Я спрошу Махбуба Али. Не теперь, когда-нибудь потом», — пробормотал он. «Я доволен вами и недоволен. Вы первый из всех сумели спасти себя. Хотел бы я знать, каким образом. Но вы правы. Вам не следует говорить об этом». даже мне». Он ушел в сумрачную мглу лавки и, мягко потирая руки, сел за стол. Тихое глухое всхлипывание послышалось из-за кипа ковров. Это плакал мальчик-эндус, послушно стоявший лицом к стене. Худенькие его плечи вздрагивали от обиды. «А-а-а, он ревнует так ревнует. Пожалуй, он опять попытается отравить мой завтрак и вторично заставить меня стряпать». «Капхи! Капхи-нахин!» — послышался прерывающийся ответ. «От другого мальчика он убьет?» Капи, Капи Нахин, никогда, никогда. А как вы думаете, что он сделает? Внезапно обратился Ларган к Ким. О, не знаю. Отпустите его, пожалуй. Почему он хотел отравить вас? Потому что он любит меня. Вообразите, что вы кого-нибудь любите, а потом явится кто-то другой, и человеку, которого вы любите, он понравится больше, чем вы. Как бы вы тогда поступили? Ким задумался. Ларган медленно повторил фразу на местном языке. «Я не отравил бы этого человека?» — задумчиво проговорил Ким. «Но я избил бы того мальчика, если бы тот мальчик любил человека, которого люблю я. Но сначала я спросил бы у мальчика, правда ли это. «А, он думает, что меня все любят. Тогда он, по-моему, дурак». «Слышишь?» — обратился Ларган Сахиб к дрожавшим плечам. «Сын Сахиба считает тебя дураком. Выходи, и когда в следующий раз твое сердце встревожится, не возись так открыто с белым мышьяком. Надо думать, что демон Досим...» Был сегодня владекой нашей скатерти. Я мог бы заболеть, дитя, и тогда чужой человек пришёл бы хранить драгоценности. Иди сюда. Мальчик с припухшими от обильных слёз глазами вылез из-за тюка и страстно бросился к ногам Лоргана Сахиба, так горячо предаваясь раскаянию, что это произвело впечатление даже на Кима. Я буду смотреть в чернильные лужи. Я преданно буду сторожить драгоценности. О, отец мой и мать моя, отошли его прочь. Он указал на Кима, легнув его голой пяткой. Не сейчас, не сейчас. Скоро он уйдёт. Но теперь он в школе в новой мадрасе. А ты будешь его учителем. Поиграй с ним в игру драгоценностей. Я буду судьёй. Мальчик сейчас же осушал слёзы и кинулся в глубину лавки, откуда вернулся с медным подносом. "Дай мне", сказал он Ларгану с ахибу. "Положи их своей рукой, не то он скажет, что я видел их раньше". "Потише, потише", ответил Ларган и вынув из ящика стала полгорсть извекающих камешков, бросил их на поднос. Ну, сказал мальчик, размахивая старой газетой. Смотри на них сколько хочешь, незнакомец. Считай, а если нужно, так и пощупай. С меня хватит и одного взгляда. Он гордо повернулся спиной. Но в чём состоит игра? Когда ты пересчитаешь их, пощупаешь и убедишься в том, что запомнил всё, я накрою их этой бумагой, а ты должен будешь описать их ларгану с ахибу. Своё описание я сделаю письменно. О, в груди Кима пробудился инстинкт соревнования. Он нагнулся над подносом. На нём было только 15 камней. "Это легко", промолвил он через минуту. Мальчик закрыл бумагой мерцающие драгоценные камни и начал что-то царапать в туземной счётной книге. "Под бумагой пять синих камней, один большой, один поменьше и три маленьких", торопливо говорил Ким. "Четыре зелёных камня, один с дырочкой, один жёлтый камень, прозрачный, и один похожий на трубочный чубок. Два красных камня и и Я насчитал 15, но два позабыл. Нет, подождите. Один был из слоновой кости, маленький и коричневый, и и сейчас. 1 2. Ларган Сахиб сосчитал до 10. Ким покачал головой. Слушай, теперь, что я разглядел, воскликнул мальчик, трясясь от смеха. Во-первых, там два сапфира с изум, один в две рати, 0,15 г, и один в четыре, насколько я могу судить. Сапфир в две рати обколот с краю. «Одна туркестанская береза, простая, с черными жилками, и две с надписями. На одной имя бога с золотом, а другая треснула поперек, потому что она вынута из старого перстня, и надпись на ней я прочесть не могу. Значит, всего у нас пять синих камней, четыре поврежденных изумруда, причем один просверлен в двух местах, а один слегка покрыт резьбой. Их вес?» – бесстрастно спросил Ларган Сахиб. «Три, пять, пять и четыре рати, насколько я могу судить?» Кусок старого зеленоватого янтаря для трубок и гранёный топаз из Европы. Берманский рубин в две рати без порока и бледный рубин с пороком в две рати. Кусок слоновой кости, выточенный в виде крысы с осущим яйцом, китайской работы. И наконец, аха, хрустальный шарик величиной с боб, прикреплённый к золотому листику. Он кончил и захлопнул в ладоши. "Он твой учитель", промолвил Арган Сахип с улыбкой. "Ха, он знал, как называются камни", сказал Ким Красне. Попробуем снова, на обыкновенных вещах, которые мы оба знаем». Они опять завалили под нос всякой всячиной, собранной в лавке и даже на кухне. И мальчик всякий раз выигрывал, к немалому удивлению Кима. «Завяжи мне глаза, дай мне только разок пощупать вещи пальцами, и даже в этом случае я обыграю тебя, хоть глаза твои будут открыты», — вызывал его мальчик на бой. Мальчик оказался прав, и Ким в досаде топнул ногой. «Будь это люди или лошади», — промолвил он, — «я бы мог себя показать». Но эта возня с щипчиками, ножами и ножницами слишком ничтожна. Сначала выучись, потом учи, сказал Ларгансахип. Но ну что, учитель он твой или нет? Да. Но как этого добиться? Надо много раз проделывать эту работу, пока не научишься выполнять её превосходно, и к этому стоит научиться. Мальчик-индус в полном восторге от своего превосходства даже похлопал к нему по спине. Не отчаивайся, сказал он. Я сам буду учить тебя. Я послежу за тем, чтобы тебя хорошо учили», сказал Ларган Сахиб, все еще на местном языке. «Ибо если не считать моего мальчика, он глупо сделал, что купил так много белого мышьяка, когда мог бы попросить его у меня. И я дал бы. Если не считать моего мальчика, я давно уже не встречал человека, которого стоило бы обучать». Осталось 10 дней до того срока, когда ты сможешь вернуться в Лахнау, где ничему не учат, в сущности. Мне кажется, мы будем друзьями. Эти 10 дней — Доставили Кимой столько радости, что он и не заметил, какими они были безумными. По утрам мальчики занимались игрой в драгоценности. Иногда для неё служили действительно драгоценные камни, иногда груды мечей и кинжалов, иногда фотографические карточки туземцев. В послеполуденные часы Ким с мальчиком Индусом безотلوчно сидели в лавке, молча, за тюком с коврами или ширмой, и наблюдали за многочисленными и странными посетителями мистера Лоргана. Мелкие роджи, окружённые кашлющей на веранде свитой, приезжали сюда покупать всякие редкости вроде фонографов и механических игрушек. Приходили дамы, которые искали ажирелия, и мужчины, которые, как казалось Кимо, впрочем, возможно, что воображение его было испорчено рана приобретённым опытом, искали дам. Туземцы из независимых и вассальных княжеских дворов заходили под предлогом починки сломанных ажирелей, сияющих рек, разлятых по столу. но в действительности пытались занять денег для сердитых махараней и молодых раджей. Приходили бабу, с которыми Ларган Сахиб беседовал сурово и авторитетно, но, закончив беседу, всякий раз давал им деньги серебром и бумажками. Иногда в лавке собирались туземцы в длинных сюртуках и с театральными манерами, рассуждавшие на метафизические темы о английском и бенгале к великому удовольствию мистера Ларгана. Он всегда интересовался религиями. К концу дня... Киму и мальчику Индусу, чьё имя поменялось по прихоти Ларгана, приходилось давать подробные отчёты обо всём, что они видели и слышали, высказывать догадки об истинной цели прихода каждого человека и своё мнение о характере посетителя, насколько можно было судить об этом по его лицу, речи и поведению. После обеда фантазия Ларган-сахиба была направлена на то, что можно назвать переодеванием, и к этой игре он проявлял такой интерес, что здесь было чему поучиться. Он великолепно умел гримировать И мазнул кисточкой в одном месте, или проведя чёрточку в другом, менял лица мальчика в до неузнаваемости. Лавка была набита самыми разнообразными костюмами и челмами. Иким наряжался то юным мусульманином из хорошей семьи, то молодецом, а один раз этот вечер вышел очень весёлым сыном аутхского землевладельца, в самой парадной из парадных одежд. А ларгансахиб, намётанным глазом, сразу находил малейшую неточность в таком наряде. и, лежа на старой потертой койке из тикового дерева, по получасу объяснял, как говорят люди той или иной касты, как они ходят, кашляют, плюют или чихают. И считая, что «как» имеет мало значения в этом мире, он объяснял также, почему они делают так, а не иначе. Мальчик-индус плохо играл в эту игру. Его ограниченный ум, острый как сосулька, когда дело касалось драгоценных камней, не мог заставить себя проникнуть в чужую душу. Но в киме пробуждался демон, И он пил от радости, когда сменяя одежды, соответственно менял речь и манеры. В порыве энтузиазма он как-то вечером вызвался показать ларгану Сахибу, как ученики одной касты факиров, его старые лахорские знакомые, просят милостыню на дороге. И с какой речью он обратился бы к англичанину, к пенджабскому крестьянину, идущему на ярмарку, и к женщине без покрывала? Ларган-сахиб хохотал до упаду и попросил Кима ещё полчаса неподвижно посидеть в задней комнате в том же виде, крестив ноги, обсыпанным золой и с диким выражением во взгляде. К концу этого срока пришёл неповторимый тучный бабу. На его толстых, обтянутых чулками ногах колыхался жир, и Ким осыпал его градом уличных насмешек. Ларган-сахиб следил за бабу, а не за игрой, что раздражало Кима. "Я полагаю", с усилием проговорил бабу, закуривая сигарету. Я держусь того мнения, что это совершенно исключительное и мастерски сыгранное представление. Если бы вы не предупредили меня заранее, я заключил бы, что что что вы вводите меня за нас. Как скоро сможет он стать маломальски квалифицированным землемером? Ибо тогда я возьмусь бучать его. И этому он и должен научиться в лакнау. Тогда прикажите ему поторопиться. Спокойной ночи, ларган. Бабу выплыл вон, шагая как увязющая в грязи корова. Когда мальчики перечисляли приходивших в этот день посетителей, Ларган Сахип спросил Кима, как он думает, что это за человек. «Бог знает», — весело ответил Ким. Тон его, пожалуй, мог бы ввести в заблуждение Махбуба Али, но целителя больных жемчужин он не обманул. «Это верно. Бог-то знает, но я хочу знать, что думаете вы». Ким искоса взглянул на собеседника, чьи глаза почему-то вынуждали говорить правду. «Я... я думаю, что он захочет взять меня к себе, когда я кончу школу, но...» Продолжал он доверительным тоном, когда Ларган Сахип одобрительно кивнул. «Я не понимаю, как может он носить разные одежды и говорить на разных языках?» «Ты многое поймешь впоследствии. Он пишет рассказы для одного полковника. Он пользуется почетом только в Симле, и следует отметить, что у него нет имени, только номер и буква. У нас это в обычае». «А его голова тоже оценена как мах... как голова всех прочих?» «Пока нет». Но если бы мальчик, который здесь сидит, встал и дошел, смотри, дверь открыта. До одного дома с красной верандой, стоящего на нижнем базаре позади здания, в котором раньше был театр, и прошептал через ставни «Те дурные вести в прошлом месяце», сообщил Хари Чандар Мукарджи. Этот мальчик унес бы с собой кушак полный рупий. «Сколько?» — быстро спросил Ким. «Пятьсот? Тысячу?» Сколько бы он ни попросил. «Хорошо. А как долго прожил бы этот мальчик, передав такую новость?» Он весело улыбнулся прямо в бороду Ларган Сахибу. «А-а-а, об этом надо хорошенько подумать. Может быть, если он очень умен, он прожил бы этот день, но не ночь. Ни в коем случае не ночь. Так какое же жалование получает бабу, если голова его так дорого ценится? Восемьдесят, может быть, сто, может быть, полтора-ста рупий. Но в этой работе жалования — последнее дело. Время от времени Господь создает людей, ты один из них». которые жаждут бродить с опасностью для жизни и узнавать новости. Сегодня о каких-нибудь отдалённых предметах, завтра о какой-нибудь неисследованной горе, а послезавтра о здешних жителях, наделавших глупостей во вред государству. Таких людей очень мало, а из этих немногих не более 10 заслуживают высшей похвалы. К этому десятку я причисляю и бабу, что очень любопытно. Как велико и привлекательно должно быть дело, Если оно может закалить даже сердце бенгальца. Верно. Но дни мои тянутся медленно. Я ещё мальчик, а только 2 месяца назад выучился писать на английском. Даже теперь я всё ещё плохо читаю. И пройдут годы и годы, долгие годы, прежде чем я смогу стать хотя бы землемером. Потерпи немного, друг всего мира. Ким изумился такому обращению. Хотелось бы мне быть в том возрасте, который так досаждает тебе. Я разными способами испытывал тебя, и это не будет забыто. Когда я буду делать доклад полковнику Сахибу. Потом внезапно перейдя на английский, он сказал с тихим смехом: "Клянусь Юпитером, я считаю Охара, что вам многое дано, но вы не должны кичиться этим и должны держать язык за зубами. Вы должны вернуться в Лахнау, быть паенькой и уткнуться в свои книжки, как говорят англичане. А на следующие каникулы вы, быть может, вернётесь ко мне, если захотите". У Кима вытянулось лицо. "О, конечно, только если сами захотите". Я знаю, куда вас тянет. 4 дня спустя для Кима и его чемоданчика заказали место на заднем сиденье танги, отъезжавшей в Кальку. Спутником его оказался китообразный бабу. Он обмотал голову шалью с бахромой и поджав под себя жирную левую ногу в ажурном челке, дрожал и ворчал на утреннем холоде. Возможно ли, чтобы этот человек был одним из наших, думал Ким, глядя на его спину, колыхавшуюся как желе, когда они тряслись по дороге. И это суждение навело его на самые приятные мечты. Ларган Сахиб подарил ему 5 рупий, внушительная сумма, и уверил его, что окажет ему покровительство, когда Ким примётся за дело. Не в пример Махбубу, Ларган Сахиб говорил совершенно определённо о награде, которая последует за послушанием, и Ким был доволен. Лишь бы только он, подобно Бабу, удостоился чести иметь номер и букву, и чтобы за голову его назначили цену. Когда-тонибудь он добьётся всего этого и даже большего. Когда-нибудь он, возможно, будет таким же великим, как Махбупали. По всей Индии послужит крышей для его поисков. Он будет ходить за влиятельными князьями и министрами, как в былые дни ходил для Махбуба по городу Лахору за вокеллами, адвокатами и агентами юристов. А пока в ближайшем будущем его ожидает довольно приятная жизнь в школе Святого Оксверия. Там можно будет опекать новичков и слушать рассказы о приключениях во время каникул. Юный Мартин, сын чайного плантатора из Манипура, выстоялся, что с ружьём пойдёт сражаться против разбойников. Возможно, так оно и вышло, но уж наверное, юного Мартина не отбрасывало взорвавшимся фейерверком на середину переднего двора в Патиайльском дворце. И, наверное, он мне Тим начал рассказывать себе свои приключения последних 3 месяцев. Будь это позволено, он своими рассказами довёл бы школу Святого Оксверия до столпника, всех, даже старших учеников, которые уже бреются. Но, конечно, об этом не может быть и речи. В надлежащее время голова его будет оценена, в чем Ларган Сахиб уверил его. Если же он теперь позволит себе безрассудно болтать, то не только за голову его никогда не назначат цены, но полковник Крейтон прогонит его. Его отдадут во власть разгневанных Ларгана Сахиба и Махбуба Али на тот короткий промежуток времени, который ему останется жить на свете. «И таким образом я из-за рыбы потеряю Дели», философски заключил он, вспомнив пословицу. Это заставило его забыть действительные свои приключения во время каникул, ведь всегда можно будет развлечься и воображаемыми. И, как говорил Ларган Сахип, работать. Из всех мальчиков, спешно возвращавшихся в школу святого Ксаверия со всех концов Индии, начиная от окруженного песками Сакхара и до утонувшего в пальмовых рощах Галла, ни один не был столь преисполнен добродетели, как Кимбала Хара, ехавший в Амбалу позади Хари Чандара Мукарджи. который в книгах некой станции ведомства этнологической разведки был записан под литерай R17. И если кем ещё нуждался в подстёгивании, то бабу об этом позаботился. После очень сытного обеда в Калке он буквально не закрывал рта. Ким едет в школу, тогда он бабу, окончившей Калькуттский университет со степенью магистра искусств, расскажет о преимуществах образования. Можно кое-чего достигнуть, прилежно изучая латинский язык и экскурсии в Оксфорта. Кему все это было совершенно непонятно. Французский язык тоже важен для успеха. И лучше всего его можно изучить в Чакдар-Нагаре. Это недалеко от Калькутты. Затем можно далеко пойти, если, как это делал сам Бабу, обратить серьезное внимание на театральные пьесы Лир и Юлий Цезарь. Обе очень интересуют экзаменаторов. В Лире меньше исторических реминесценций, чем в Юлии Цезаре. Книжка стоит 4 анны, но подержанную можно купить за 2 анны на Боу-Базаре. Еще важнее, чем Водсфорд и маститые писатели Берк и Хейр – искусство и наука измерений. Юноша, сдавший экзамены по этим отраслям знаний, по которым, кстати сказать, учебников нет, сможет просто прогулявшись по какой-нибудь стране с компасом и энероидом и поглядев на нее зоркими глазами, унести с собой изображение этой страны, которое можно продать за крупную сумму чеканной серебряной монетой. Но принимая во внимание, что в некоторых случаях носить с собой мерные цепи бывает нецелесообразно, не худо бы знать точную длину своего собственного шага. Так, чтобы юноша, лишенный того, что Харри Чандар называл «добавочными вспомогательными орудиями», все же умел измерять расстояние. Опыт Харри Чандара доказал, что при подсчитывании многих тысяч шагов лучше всего пользоваться четками с 81 или 108 шариками, ибо последнее число делится и снова делится на многие кратные и некратные. Среди обилия английских фраз Ким уловил основную мысль разговора. И она сильно его заинтересовала. Это было обилие знаний, которые человек мог хранить в голове. А перед Кимом развернулся такой широкий мир, что было ясно, чем больше человек знает, тем лучше. Проговорив целых полтора часа, бабу заявил: "Надеюсь, когда-нибудь иметь удовольствие быть знакомым с вами официально". Адинтарим, да простите мне это выражение. Я дам вам ящичек для бителя, весьма ценную вещь, стоившую мне 2 рупии всего 4 года назад. Это был дешёвый медный ящик сердцевидной формы, с тремя отделениями для неизменного ореха ореховой пальмы, извести и листьев пана, но теперь он был набит скленочками с таблетками. Это награда за ваше поведение по отношению к тому святому человеку. И видите ли, вы так молоды, что считаете себя вечным и не заботитесь о вашем теле. Очень неприятно заболеть в разгаре работы. Я сам люблю лекарства, к тому же ими удобно лечить в простонародии. Это хорошие лекарства из ведомственной аптеки, хинины и другие. Я дарю их вам в качестве сувенира. Теперь прощайте, у меня тут по дороге срочное личное дело. Он ускользнул бесшумно, как кошка, на амбалскую дорогу. Окликнул проезжавшую повозку, сел в нее, и она дребезжа укатилась. А кем они имев, вертел в руках медный ящичек для бетеля. История воспитания мальчика способна заинтересовать лишь немногих людей. если не считать его родителей, а Ким, как известно, был сирота. В книгах школы святого Ксаверия записано, что отчет об успехах Кима посылался в конце каждого триместра полковнику Крейтону и отцу Виктору, от которого регулярно поступали деньги на его воспитание. Далее, в тех же книгах, говорится, что он проявлял большие способности к математике, а также к черчению карт, и за успехи в этих занятиях получил награду «Жизнь лорда Лоренса в кожаном переплете в двух томах». 9 рупий 8 ан. В этом же триместре, в возрасте 14 лет и 10 месяцев, Ким участвовал в футбольном состязании школы Святого Оксверия с Олигархским мусульманским колледжем. Примерно в это же время ему вторично прививали оспу. Отсюда мы можем заключить, что в Вокнау опять вспыхнула эпидемия оспы. Карандашные пометки на полях старого именного списка свидетельствуют о том, что его несколько раз карали за беседы с неподходящими лицами. А однажды, кажется, сурово наказали за то, что он отлучился на день в обществе уличного нищего. Это случилось, когда он перелез через ворота и на берегах Гумти целый день упрашивал ламу взять его с собой на дорогу на следующие каникулы, хоть на месяц, хоть на недельку. А лама с беспристрастным лицом доказывала, что время ещё не настало. "К чему надо стремиться?" говорил старик, когда они вместе угощались лепёшками. "Достигнуть всей мудрости сахибов, а там видно будет". Рука дружбы, очевидно, каким-то образом отвела бич бедствия, ибо шесть недель спустя Ким, имея от труду 15 лет и 8 месяцев, сдал экзамен по элементарной топографической съемке с большим успехом. Начиная с этого времени, отчеты о нем молчат. Фамилия его не появилась в ежегодном списке лиц, поступивших на службу в Межевое ведомство Индии, хотя в списке окончивших школу против нее стоит помета «Выбыл с назначением». Несколько раз за эти три года Он омо возвращался в Бинарадский храм Тхертханкары, слегка похудевший и, насколько это было возможно, ещё чуть пожелтевший, но мягкий и бесхитростный, как всегда. Иногда он приходил с юга, с южной окраины Тутикарины, откуда чудесные огненные лодки плывут на Цейлон, туда, где живут жрецы, знающие язык пали. Иногда с сырого зелёного запада, из Бомбея, окружённого трубами хлопчатобумажных фабрик. А однажды с севера, направляясь туда, Он отмахал 800 миль, чтобы проговорить целый день с хранителем священных изображений в Доме чудес. Он входил в свою прохладную келью, сложенную из резного мрамора. Жрецы храма хорошо относились к старику. Смывал себя дорожную пыль, совершал молитву и, хорошо знакомый теперь с железнодорожными порядками, уезжал в вагоне третьего класса в Лохнау. Следует отметить, что возвращаясь оттуда, он, как об этом сообщил его друг-искатель главному жрецу На некоторое время переставал горевать о потере своей реки и рисовал диковинные изображения колеса жизни, но предпочитал говорить о красоте и мудрости, некоего таинственного чулы, которого никто из обитателей храма никогда не видел. Да, он всю Индию исходил по следам благословенных ног. У хранителя до сих пор находился весьма подробный отчёт о его странствиях и размышлениях. В жизни ему осталось лишь одно найти реку Стрилы. Однако во сне ему было явлено, что это дело нельзя предпринимать с надеждой на успех, если искатель не будет иметь при себе челы, которому предназначено довести искание до желанного конца. Челы, достигшего глубин мудрости, такой же мудрости, какой одарены беловолосые хранители священных изображений. Так, например, тут вынималась табакерка, и любезные жрецы Джайны спешили умолкнуть. «Давным-давно, когда Дивадатта был царем Бенайроса, все слушайте Джатаку!» Царские охотники поймали слона, и прежде чем ему удалось от них выбраться, надели ему на ногу страшные железные кандалы. Ярость и ненависть овладели его сердцем, и он старался снять с себя кандалы, и, насясь взад и вперёд по лесам, просил своих братьев слонов сдёрнуть их прочь. Один за другим слоны пробовали снять кандалы хоботами, но это не удавалось. Наконец они заявили, что звериной силой кольца не снять. А в чаще леса лежал новорожденный, еще влажный от влаги рождения, слоненок этого стада, родившийся накануне. Мать его умерла. Скованный слон, забыв о собственных муках, сказал, «Если я не позабочусь об этом сосунке, он погибнет под нашими ногами». Итак, он встал над детенышем и ногами своими загородил его от беспорядочно движущегося стада. И он попросил молока у одной добродетельной слонихи, и слоненок стал расти. А скованный слон, Был ему наставником и защитником. Но слон, все слушайте Джатаку, только в 35 лет достигает полной силы. И в течение 35 сезонов дождей, скованный слон заботился о младшем слоне. И всё это время оковы въедались в его тело. Тогда однажды юный слон заметил железо, до половины вошедшее в тело, и, обратившись к старшему, спросил: "Что это такое?" "Это моё горе", ответил тот, кто заботился о слонёнке. Так когда молодой слон вытянул хобот и в мгновение ока сорвал кольцо, говоря: "Наступил долгожданный час". Итак, добродетельный слон, терпеливо ожидавший и совершавший добрые дела, в назначенный срок был избавлен от своих страданий тем самым слонёнком, о котором он заботился, позабыв о себе. Все служите Джатаку, ибо слон был Ананда, а слонёнок, сорвавший кольцо, никто иной, как сам владыка. Потом лама добродушно качал головой и неустанно постукивая чётками, обращал внимание своих слушателей на то, насколько этот слонёнок был не повинён в грехе гордости. Он был столь же смиренен, как некий чела, который, увидев учителя своего сидящим в пыли за вратами учёности, перепрыгнул через ворота, ибо они были закрыты, и прижал учителя к своему сердцу на глазах у всего надменного города. Велика будет награда такого учителя и такого челы. когда наступит для них время вместе искать освобождение». Так говорил лама, легко как летучая мышь, перемещаясь по Индии. Некая старуха, острая на язык, и обитающая посреди фруктовых деревьев за Сахаранпуром, почитала его, как другая женщина почитала пророка, но покои его перемещались отнюдь не на стене. Он сидел в одной из комнат на переднем дворе, над которой ворковали голуби, а хозяйка снимала с лица ненужное покрывало и болтала о духах и демонах кулу, о нерожденных внуках и о дерзком на язык постреленке, который говорил с нею во время отдыха в пути. Однажды Лама, свернув с большого колесного пути ниже Амбалы, в одиночестве дошел до деревни, жрец которой некогда пытался одурманить его. Но доброе небо, охраняющее Лам, в сумерках направило его по полям, погруженного в себя и ни о чем не подозревающего к дверям Ресалдара. Тут могло выйти серьезное недоразумение, ибо старый военный спросил, Почему друг всего мира проходил этой дорогой всего 6 дней назад? Этого не может быть, сказал лама. Он вернулся к своим сородичам. Он сидел в этом углу 5 ночей назад и рассказывал сотни смешных историй. Стоял на своём хозяин. Правда, исчез он внезапно на рассвете. После дурацкой болтовни с моей внучкой. Он растёт быстро, но он всё тот же друг звёзд, который сообщил мне истинное слово о войне. Разве вы разошлись Да, и нет, ответил лама. Мы мы не совсем разошлись, но нам не пришло ещё время вместе выйти на дорогу. Он постигает мудрость в другом месте. Мы должны ждать. Всё равно. Но если это не тот мальчик, так почему же он постоянно говорит о тебе? А что он говорил? спросил лама в волнении. Добрые слова. Сотню тысяч добрых слов. Говорил, что ты его отец и матери и тому подобное. Жаль, что он не поступил на королевскую службу. Он не знает страха. Это известие удивило Ламу, который в ту пору не знал, как свято соблюдал Ким договор, заключенный с Махбубом Али и поневоле подтвержденный полковником Крейтоном. «Не надо запрещать молодому пони немного поиграть», сказал барышник, когда полковник заметил, что нелепо шлятся по Индии во время каникул. Если ему не позволят уйти и бродить по своей воле, он не посмотрит на запрещение. И тогда кто поймает его? Полковник Сахиб. Только раз в тысячу лет рождается конь, Столь способные к игре, как этот ваш жеребёнок. А нам люди нужны.